Глава 18. Императорский дворец. Санкт-Петербург. «Разрешите?» В кабинет без стука вошел Балконский, да и разрешение он спрашивал, скорее, по привычке. Ведь он знал, что дверь для него всегда открыта. За ним зашел Мрачный Морозов, поздоровавшись. Посмотрев на их озабоченные лица, Елизавета криво улыбнулась, отодвинула пачку бумаг и устало протерла глаза. «Вижу по лицам, что вы не с добрыми вестями, господа. Дайте угадаю, снова Галактионов?» «На этот раз нет. Ну или не совсем?» Несмотря на озабоченность, герцог Балконский позволил себе легкую улыбку. «Китайцы!» «Что им нужно?» — нахмурилась императрица. Морозов протянул планшет. «Вот спутниковые снимки. Границы нашей империи и монгольского ханства. «Монгольского ханства?» — все еще не понимала императрица. Причем здесь китайцы?» «Они особо не спрашивали монголов. Да и армию, которая они пошли, вряд ли могла остановить ханство в его нынешнем состоянии. У них все еще продолжается гражданская война. Им немного не до этого». «Армия?» — императрица посмотрела на снимки. Она не была военным, но примерно понимала, что на ее границе скопился здоровенный контингент Китая с явно недружелюбными намерениями. «И в чем проблема?» «Ультиматум, ваше императорское величество, пришел минуту назад». Теперь уже Балконский протянул свой планшет. Императрица нахмурилась, начала чтение. «Уважаемая венценосная сестра, как всегда ветивато началось послание от императора дракона, с прискорбием сообщаю, что согласно нашим правилам и традициям все драконы в этом мире принадлежат мне» как вы были уведомлены ранее у рода галактионовых появился детеныш дракона я уже просил передать его мне вы мне отказали к сожалению хочу сообщить что вынужден предъявить вам ультиматум если в течение трех суток с момента получения этого письма вы не отдадите мне дракона я с прискорбием и огромным сожалением вынужден буду направить третью шанхайскую армию в сторону иркутска со своей стороны я уверяю вас что у меня нет претензий лично к вам и к государству российскому, которое мы, несмотря на некоторые наши разногласия, считаем верным другом и союзником. Претензия у меня только к роду Галактионовых, по несчастью оказавшимся вашим имперским родом. И целью моей будет усадьба Галактионовых на восточном побережье Байкала. Мы постараемся ограничить, а в идеале не допустить жертв вашей империи. Со своей стороны, дабы помочь нам в этом, просим не оказывать никаких препятствий. Наша единственная цель — забрать дракона, принадлежащего нам. С пониманием и глубоким уважением ваш преданный друг, император-дракон». «Вот же сволочь!» — в сердцах высказалась Елизавета Петровна. «Эй, не говори!» — хмыкнул Балконский, будучи более близким к императрице. Морозов же просто вежливо улыбнулся. «Итак, каково ваше решение, ваше императорское величество?» — подал голос министр обороны Морозов. «Пограничные гарнизоны уже усилены». Но для того, чтобы достойно встретить войска, мне нужно начинать передислоцировать их прямо сейчас. Все наши военные силы, географически располагающиеся на Востоке, сейчас задействованы на подавление мятежа в так называемой метрополии Мельшиковых». Мне придется снимать войска с западного направления. И этим самым оголить наши западные границы, приподняла бровь императрица. Все так, ваше императорское величество, развел руками Морозов. Все так. — повторил он немного смущенно. «Есть еще вариант бросить клич среди аристократов», — осторожно подал идею Балконский. «Аристократов», — императрица буквально выплюнула это слово, скривившись. «Единственный аристократ на Востоке, которому я верю, мой брат, сейчас задействован в подавлении мятежа другого восточного аристократа, который, кажется, сошел с ума. На всем Востоке есть еще один аристократ, которому я могла бы верить». И «Именно из-за него заварилась вся эта каша. Дерзкий юнец», — сердцах хлопнула рукой императрица по столу, — дался ему этот дракон. «Где он вообще его взял?» «Это риторический вопрос», — попытался разрядить балконский шуткой напряженную атмосферу. «Да нет, Семен Семенович, совсем не риторический. Мне правда интересно, где он его взял». «Извините, что перебиваю. Мне тоже много что интересно из того, что делает Галтеонов. Каковы будут ваши приказы?» Старый служак настаивал на ответе. «Насколько вероятно вторжение с Запада?» обратилась она сразу к двум самым компетентным мужчинам в империи. «Насколько мне известно, Годер все еще не дал свое согласие, но и не отказал. «Это странно», — почесал седую бороду Балконский. «Что именно вы считаете странным?» — уточнила Елизавета. «Надо признать, что у правителя Пруссии соображалкой хорошо работает», — покачал головой Балконский. «Странно, что он тормозит. Годдард быстро принимает решения. Не всегда правильно, но всегда быстро. И да», — поправился Балконский. «Чаще правильно, ведь он талантливый политик и полководец, чего уж тут». «Ваня, добавишь?» — он повернулся к Морозову. «Поддерживаю» по моему разумению в данный момент на наших границах уже должна была стоять армия европы чего то они боятся они уточнила императрица но ну, сам Годдард ничего не боится поэтому я вас уверяю усмехнулся ну, морозов рефлекторно почесывая старый шрам что остался после их давней встречи да и не политики а ваше императорское величество так высказал свое предположение ладно кивнула елизавета петровна о чем тут рассуждать Объединенная армия Европы не собралась. Более того, они еще и претензии не сформировали. Какой крайний срок переброски войск в зону потенциального конфликта? спросила она у Морозова. Через 12 часов будет точка невозврата, сказал он. А сколько лететь из Арктики до нас? Четыре-6 часов в зависимости от транспортного средства, тут же ответил Болконский. Хорошо. Вызывайте Галактионова ко мне. Срочно. Большие, мощные мужчины одни из сильнейших одаренных не только империи, но и всего мира, нерешительно замялись. «А если он...» — начал Балконский, «Откажется?» — криво усмехнулась императрица. «Он не откажется, поверь мне. У меня есть что ему предложить. Вызывайте Галактионова немедленно», — повысила она голос, после чего они спешно покинули кабинет. Как бы то ни было, к следующей волне Роя мы были условно готовы. Мне было интересно посмотреть, как эти иномирные вторженцы будут действовать. И ничего ли я не перепутал с нашей последней встречи? Оказалось, что нет. На память охотник Сандер никогда не жаловался. И в этот раз она меня не подвела. Волна полностью состояла из циклопов. Серых псиоников не было видно. То ли они кончились, то ли поняли, что им здесь ловить нечего. Мне трудно предположить. А вот что не надо было предполагать. Было вполне очевидно, что для этой волны наша обжитая крепость явно была неожиданностью. Толпа хотела просто пробежать мимо и добежать до фортпоста. Но нетушки, мы и так не договаривались. У меня организовался нехилый такой спрос на глаза циклопа. И даже возник небольшой конфликт с Хрулевым и Балконским, которые в две глотки начали убеждать меня, что я обязан сдавать лут из Арктики исключительно родной империи. Не да, в рассрочку... То есть, отдаешь сейчас, платят тебе потом. Ага, сейчас. Я был и так на взводе после непонятной задержки платежа за мои услуги и всего происходящего здесь. В итоге я просто сказал свое категорическое «нет». Несколько раз пришлось повторить, правда. Мужчины оказались не очень понятливыми. Но я настаивал на своем, А потом просто очень недружелюбно бросил трубку. Учитывая, что никто из них не сделал попытки мне перезвонить, Видимо, до них и дошло. «Ну, можно ли это назвать конфликтом?» «Не знаю. Я за конфликт это не считаю. Я просто отстаиваю собственный интерес. Будет ли считать это конфликтом другая сторона?» «Да мне похрен, честно говоря. Не до них сейчас». Глаза циклопов ожидаемо пользовались спросом у оружейников, которые использовали их в составе лучевого оружия. «Один долгороков был готов выкупить у меня всю имеющуюся партию и все, что я смогу достать дальше. Волгодонов, кстати, тоже. Но этих два рода я уважал и ценил, в отличие от его императорского величества. С ними я действительно сотрудничал, поэтому первую партию разделил на три части. Одну часть продал Волгодонову, вторую — Долгорукову, но третью выставил на черный рынок. Анна мне уже прислала со смайликом Интересный скрин, где на черном рынке мои необычные глазики разлетелись по стоимости больше, чем две трети, выкупленные двумя дружественными родами вместе. Хитрые жопы. Причем обмана с их стороны не было. Они выкупили по средней цене черного рынка, когда этот ингредиент был последний раз в доступности. Другое дело, что в доступности эти глаза были несколько лет назад. Видимо, конъюнктура рынка немного поменялась. Я еще не успел порадоваться за моих хитро сделанных друзей-оружейников, как с очередным смайликом пришло еще одно сообщение от Анны, которому прилагалось два скрина. И Волгодоновы, и Долгоруковы, как ни в чем не бывало, перечислили мне на счет разницу между текущей ценой на черном рынке и той суммой, что они заплатили. Учитывая, что они совсем не обязаны были это делать, мое уважение к ним выросло еще больше. Но я понял, насколько ценный это компонент. Ведь таким образом, проявляя благородство, господа аристократы рассчитывали на продолжение поставок. Был еще один вопрос, что империя делает со своим законным лутом. Но это не моего ума дело, да мне и не интересно. В общем, начавшиеся уже разрываться среди орды циклопов магические снаряды от баллист, явно застали этих дуболомов расплох. Все-таки эти твари были не слишком умными, поэтому они развернулись и ломанулись в мою сторону. Получив при приближении в зоны поражения еще несколько стрел от баллист, они бежали дальше и начали ловить техники моих гвардейцев. Я же стоял в сторонке, укутанный в пледик, с кружкой горячего кофе и не вмешивался в происходящее. Мне нужно было понять, как здесь справиться без меня. Катерину я отправил в усадьбу от В принципе, она мне была сейчас не нужна. Мои спецвойска также не участвовали в бою. Бухич и Бурбулис сидели на башне в шезлонгах и хмурились, так как в бою алкоголь я запретил. Они пили просто что-то горячее. Легионеры с Ратником также были наготове, но тоже не вмешивались в бой. Все было так, как я и предполагал. Циклопы не могли ни сломать стену, ни забраться на нее. Честно говоря, на башню-то я забрался только из-за того, что она была покрыта льдом. На этот серый живой камень было невозможно залезть не то что неповоротливым циклопом, но даже ловкому затупку. А он старался, я видел. Даже два раза показательно убился, когда скатился с самой верхушки. Странная зверушка. В общем, мои бойцы скрывались за зубцами крепостной стены и большими щитами, которые передвигались по небольшим направляющим, типа рельсам, дабы ребятам не приходилось таскать их вручную, а можно было просто задвинуть опасное окошко. Циклопы потоптались, развернулись и пошли дальше, все еще теряя собратьев от удара в спину. И вот тут наступило самое интересное. Из-под земли полезли детки-чернушки. Да, я забрал ее со смелости. Там она уже достаточно засеяла окружающие горы своей детворой. Амбициозная черная муравьишка требовала вызова, и сейчас она его получила. Своеобразное живое минное поле проявило себя. Мне понадобилось много времени и еще больше терпения, дабы заставить двух муравейных королев плодотворно поговорить. Чернушка делала исключительно сильных муравьев-солдат, которые превосходили в силе боевых деток красивой. Но у нее не хватало гибкости в разведении. Именно поэтому я назвал происходящее минным полем. В отличие от пожарах стремительных и очень мощных бойцов, из-под земли первые полезли маленькие пузатые муравьи и в тот момент, когда Орда пробегала перед ними. Ну и очень нужная для Рода короткая жизнь тут же закончилась. Это были своего рода живые бомбы, которые с помощью красивого и Лерчика, скрестив со слаймами, смогла вывести Чернушка. Эффект был потрясающий. Капли магического огня прожигали циклопов. Тех, кто находился вблизи, от этих живых бомб разрывало на клочья. Остальных ранило и дезориентировало. И вот тут уже в бой вступили основные бойцы Черной королевы». Да и она сама не упустила случая порвать пару-тройку недобитков. Когда тонкий победный писк раздался в морозном воздухе, я широко улыбнулся. Песнь победы молодой королевы всегда вызывала у меня улыбку. Волна серых перестала существовать, а это значит, что я могу оставить крепость без боязни, что пострадают мои люди. «Я не верю своим глазам», — сказала Хельга, Глядя на происходящее, стоя рядом со мной. Чему конкретно ты не веришь? Удивился я. Я не верю тому, как легко и просто ты уничтожил волну серых. Саша, я видела, я сама сражалась на стенах нашей снежинки. Не любой абсолют может нанести урон серым. А тут с волной справились обычные люди, провела она рукой по гвардейцам. Я не выдержал и рассмеялся. Ну, не такие уж и обычные. Не надо обижать моих ребят. Нет, бойцы твои сильные, не спорю все так же немного растерянно сказала Хельга. «Но, блин, вы чем стреляли вообще?» Она посмотрела в сторону маленьких башен, на которых располагалась моя осадная техника. «Баллисты катапульты средние века», — мыкнул я. «Это ты сама видела». «А чем вы стреляли?» «Ну, я хотел сказать, что секрет рода». Я на секунду задумался. «Хотя, наверное, так и скажу. Нужно же мне чем-то торговаться с твоими родителями за новую технику». «То есть ты расскажешь им, что это?» «Обязательно расскажу», — сказал ей посерьезнев. «Кельга, я все еще за человечество. За это же дерутся и твои родители, за что их безмерно уважаю». «Но я все равно не понимаю», — нахмурилась девушка. «У нас есть современная техника. Мы специально отодвинули форт за пределы эпицентра. И все равно сражаться очень сложно. А как ты сказал, здесь со средневековыми пуколками? Она на секунду задумалась. Мне никто не поверит, если бы я сказала, что обычный камень разрывает циклопов. Но твоих муравьев, понятно, никто повторить не сможет. Я даже рот открывать не буду, чтобы не показаться умалишенной. Вот хотя бы это...» Она махнула рукой в сторону боевых механизмов. «Это хороший вопрос, принцесса Северного Королевства», покачал головой. «Это очень хороший вопрос. Почему, если при наличии опробованной технологии, которая, как мне подсказали инженеры, не была на тот момент никаким секретом моего рода, а была вполне себе в свободном доступе, под предлогом мнимой модернизации на современные технологии люди сильно усложнили себе жизнь. Для этого должна была быть проведена огромная работа, в первую очередь, в головах правящей верхушки государств всего мира. Мне тоже придется об этом подумать. Незаконное образование «Мистическая метрополия Меньшиковых. Восток империи». Генерал Павел Морозов, по привычке скрестив руки на груди, ходил по своему штабу, стараясь не отвлекать профессиональных военных от работы. Приказы были давно розданы и переданы вниз по цепочке. Все войска знали, что им делать, и сейчас воплощали план битвы в жизнь. Морозов стоял возле большой голографической карты поля боя и внимательно наблюдал, подмечая любое несоответствие. После этого давал несколько секунд, чтобы его штабные офицеры среагировали на изменения тактической обстановки, прежде чем вмешиваться самому. Пока за 8 часов боя он вмешался всего один раз. Это был хороший показатель. Господа офицеры справлялись сами, войска империи давили. Уже можно было сказать точно, войска Китайской империи. Мятежных аристократов и их войск уже просто не осталось. Верные меньшиков-гвардейцы находились, по сведениям разведки, вокруг его имения в Хабаровске, готовясь к осаде, которая обязательно наступит. До предместья Хабаровска оставалось всего два десятка километров. По всем каналам было передано сообщение для сохранивших верность имперским гражданам при возможности убраться из города, при невозможности пройти в убежище. Гражданская война? Что может быть хуже этого? За восемь часов два танковых клина имперской армии пробили правый фланг защитников и, развернувшись, ударили в тыл. Левый фланг врага еще держался, но это ненадолго, учитывая, что прямо сейчас заканчивается массированная артподготовка, когда вся артиллерия фронта работает по одному участку, давая открыть путь для 12-й гвардейской мотострелковой дивизии, что должна была соединиться с танковым корпусом и взять вражеское подразделение в полное окружение. Как раз сейчас было слышно, как стихли дальнобойные орудия, и точки на карте, обозначающие мотострелков, двинулись вперед. Победа была уже близка. Внезапно эфир взорвался встревоженными криками. Было видно, как гвардейцы затормозили. Внезапно стали гаснуть точки в тулу врага, где танкисты удерживали плацдарм. При всем этом, с удивлением, генерал заметил, что значки вражеских войск начали моргать и пропадать а затем на карте появились новые странные точки зеленого цвета это было странно учитывая что вражеские войска идентифицировали красным своим синим это что еще такое вцепился в борт голографического стола павел недоуменные лица его штаба ввели его в еще большую ярость какого черта здесь происходит данные с видеокамер на центральный экран живо добавил он экран передававший общее изображение спутников, моргнул и поменялся на индивидуальные камеры имперских бойцов, а также на камеры, установленные на технику. Происходило что-то странное. На вооруженных бойцов бросались безоружные люди. Что самое странное, что эти странные безоружные люди были в форме как китайских вооруженных сил, так и наших имперских. К слову сказать, бойцы не растерялись, встретив новых врагов волной огня. Вот только действовала она на странных новых противников неадекватно. На экране было видно, как очередь из автомата прошила грудь странного китайца с закрытыми глазами, но он продолжал странно идти вперед. Рядом очередь из крупнополиверного пулемета оторвала правую руку с куском грудной клетки еще одному странному врагу и швырнула его на землю. Но тот поднялся и также пошел дальше в атаку. Затем другая камера неизвестного бойца показала, как на его товарища прыгнул странный враг и голой рукой пробил его бронежилет. А вот еще одна камера показала упавшего на зем бойца, на которого напрыгнул странный враг. Камера на пшлеме показала, как глаза у врага открылись, и они засияли мертвенно-бледным зеленым цветом. Человеческая челюсть начала на глазах изменяться, расширяясь и раскрываясь. Внутри оказалась дохарина зубов. И эта непонятная тварь, похоже, откусила кусок головы вместе с куском шлема и камеры. «Это скверно!» — прошептал Морозов, узнав, что это. «Какого чёрта?» Он тут же встряхнулся, прогнал по себе волну энергии, приводя тело и разум в порядок, собираясь силами и возвращаясь в строй. «Всем войскам! Отступаем на укреплённые рубежи! Внимательно смотрим на трупы! Стреляйте им в головы! Только так их можно убить!» Он повернулся к недоумевающим офицерам. «Это мертвецы, господа. Похоже, мы имеем дело с некромантами, потому что я сейчас вижу, эта тварь явно не одна. Срочно свяжите меня с императрицей!»